Глава двадцать вторая. Влад. Не могу сказать, что я был не рад вмешательству Романа в наши с Есенией дела. Сейчас я просто на физическом уровне не мог от нее отцепиться. Постоянно касался, обнимал, прикасался губами к открытым участкам кожи и кайфовал. Но с одним я был согласен. Ромку тоже нужно сделать счастливым, даже если он сам этого не хочет. «Еще два года назад я знал, в кого влюблен этот уверенный в себе человек, но к кому никогда и ни при каких обстоятельствах не подойдет». Вишнякова Виктория Дмитриевна была его студенческой подругой, в которой он души не чаял, но, как оказалось, не успел вовремя признаться в своих чувствах, и девушку увели. Тогда-то он на себе крест поставил, хотя первое время активно интересовался жизнью Вики. Правда, не туда он смотрел». Мне хватило пяти дней, чтобы разобраться не только в этой женщине, как в человеке, но и в ее браке. Так я узнал, что вышла она не по любви, а по велению родителей. В браке у них никаких теплых отношений с супругом не было, доходило до того, что каждый спал в отдельной комнате, а несколько лет назад муж стал приводить в дом любовниц. Это и стало последней точкой и началом бракоразводного процесса, который закончился быстро и без шума. Также узнал, что после развода Вика работает в детском саду, ведет закрытый образ жизни, и у нее уже давно нет кавалера, хотя девушка довольно-таки симпатичная. В общем-то, жажда мести у моей будущей жены навела меня на мысли. Риск был колоссальным, но чутье подсказывало, пора действовать. Ведь если мне не изменяет памяти и некоторые собранные сплетни, сама Вика часто вспоминала о романе, но стыдится сделать шаг первой. Сама ведь любила его все это время, а в чувствах, признаться, побоялась. Машина остановилась у нужного дома минут через пятнадцать. Переглянувшись с Сеней, мы снова взялись за руки и пошли к подъезду. «И как ты все запоминаешь?» — пробормотала она, осматривая металлическую дверь с номером пятнадцать. «Сам себе поражаюсь», — пожал я плечами и постучал. «Но иногда нужная информация сама всплывает в голове». Через несколько секунд дверь перед нашими лицами открылась, и я смог разглядеть хозяйку дома. «Виктория? Я знал, что это она, но ведь нужно же играть до последнего». «Да», — кивнула она, — «чем могу помочь?» Открытый и добрый взгляд шоколадных глаз был направлен то на меня, то на Сеню, которая с огромным интересом рассматривала возлюбленную нашего друга. «Губа не дура», — прокомментировала моя спутница и добавила, — «Вопрос жизни и смерти. Можно зайти?» Нас пропустили и даже не прогнали, когда мы, два совершенно посторонних человека, пригласили Вику на свою свадьбу. Правда, при этом сообщили, что свидетелем будет роман Зеленоградов и что ему в пару нужно человека, которого он знает. разве пары своей у него нет?» Виктория посмотрела в окно, а уголки губ опустились. «Он никого к себе не подпускает», поделилась секретом я. Влюблен до сих пор в свою однокурсницу, но ни имени, ни ее местонахождение не выдает. Знаем только фамилию. Я сделала контрольный выстрел. Вишнякова. Вы, случайно, не знакомы? Лицо хозяйки квартиры вытянулось от удивления, рот открылся, и она, хоть и с большим трудом, все же смогла сказать. Это я? Тогда нам несказанно повезло, воодушевилась Сеня. Вы ведь придете? Вика только кивнула. «А с платьем поможете?» — не унималась жена, которая вообще за последние дни вдруг открылась и вылезла из своей раковины замкнутой отличницы. «Помогу». Сразу у нашей знакомой откуда-то взялась решительность. «Тогда собирайтесь, нам его еще купить надо». Вот так наша команда резко разбавилась, и в ней на одного человека стало больше. Естественно, кроме свадебного платья, которое на этот раз было верхом скромности, мы хотели приобрести и вечернее для Виктории, которая всеми руками и ногами была против. Не обсуждается, настаивала на своем сене, у меня до этого свидетельница была. В... Даже не знаю, как назвать это безобразие! А потом девочки ушли в кафе и долго о чем-то разговаривали, пока я блуждал по отделам в поисках рубашки и брюк для церемонии. Естественно, не обошел стороной ювелирный магазин. Через сорок минут обе красавицы встретили меня все у того же отдела с платьями. Обе с заплаканными глазами и красными носами, но уже стоящие теснее друг другу, как верные соратники. «Женщины, как вы так быстро успеваете договариваться?» Купили мы за этот вечер все, что планировали. Так Сеня с Викой договорились вместе сходить в салон красоты и прибыть при полном параде в гостиницу. Что ж... Осталось только пережить саму церемонию, возмущение Романа, ну и все, я уже хочу домой. В номер вернулись очень задумчивыми и попали под внимание нашего друга, который улыбался так широко, что, казалось, треснет лицо от удовольствия. А вот и вы! Сеню сразу же подхватили под руку и повели в сторону ресторана, где усадили за стол, сучили меню и попросили ни в чем себе не отказывать. Меня же Рома стал грузить информация, о фотографии, студии, где мы сделаем свои первые семейные фотографии, блюд на стол. И я даже влился в этот разговор. Неожиданно само понравилось. Я советовался с Сеней, которая махала на меня рукой, позволяя делать все самому, а сама в это время ела что-то, ну, очень вкусное. А мне отвлекся от разговора и потянулся к тарелке девушки, за что получил по рукам. — А твоя порция давно у тебя перед носом стоит, — насупилась моя красавица. — Просто кто-то не видит. Так наш короткий вечер и прошел. А вот утро, которого мы с нетерпением ждали, оказалось довольно волнительным и сумбурным. Сеня созвонилась с Викой и через час после подъема умчалась навстречу. Я же дождался, когда в номер принесут мой костюм, и вспомнил о букете. Выскочил из номера, как ошпаренный, и столкнулся с компанией парней. Тут был и Роман, и все ребята, которые были с нами с самого начала. Вот это я понимаю компания. Правда, мужики, переминаясь с ноги на ногу, протянули мне красивый букет из нежных маленьких розочек и выдали. «Тут такое дело», — почесал затылок Рома. «У нас в окружении не оказалось ни одной знакомой девушки, с которой бы была знакома Сеня, а Роску я даже звать не стал. Как без свидетельницы-то?» — Она уже нашла себе подругу, — отмахнулся я, не видя проблемы. — Да? Тогда хорошо. Пойдем, все покажем. А посмотреть было на что. Ромко оформил для нас небольшой закрытый зал, где уже были расставлены столы, у панорамного окна красовалась арка для церемонии, а еще мне отдали ключ от номера, где и будет проходить фотосессия. — Ты ж кричал вчера совсем о другом, — изумился я. — А такие вопросы решаются хотя бы за неделю или три дня. «Все забито до отказа, так что довольствуемся тем, что есть», — возмутился Роман. «Я, между прочим, старался». «И за это тебе отдельное спасибо». Я крепко обнял своего друга и не заметил, как к нам подоспел фотограф, который запечатлел на память этот момент. Рома сразу же попросил показать, что получилось, и гордо сообщил, что повесит этот снимок в кабинете. Я лишь закатил глаза и покачал головой. — Эх, Рома, если бы ты знал, какой мы тебе сюрприз приготовили, боюсь, забрал бы ты свои слова обратно. Или не забрал. Через два часа позвонила Сеня и сказала, что они готовы и очень сильно волнуются. — Тебе волноваться нельзя, — подскочил я с места и принялся мерить комнату шагами. — Я тебя встречу, вы где? — Гостинице подъехали. Мне показалось, что моя красавица даже улыбнулась. — Бегу. И действительно побежал, схватив букет, который стоял на столе и дожидался своего часа. Успел вовремя. Спустился, увидел красавицу-невесту, которая вплыла в холл в простом белом платье до колен. На сене была белая шубка, полуботиночки под цвет платья и простая прическа. Длинные волосы оказались завиты и волнами спадали на плечи и спину. И я смотрел только на нее, улыбаясь как пацан. И совсем пропустил момент, когда ко мне присоединился Роман. Он широким шагом шел встречать невесту, но запнулся, когда взгляд остановился на высокой девушке за спиной Сени. Сложно передать, какие эмоции проскользнули на его лице, но вот Ромка срывается с места, подлетает к остолбеневшей Виктории и подхватывает ее на руки. Сеня же неторопливо подходит ко мне, целует в щеку и отдает шубку. «Кажется, мы угадали». — прошептала жена. — Кажется, сегодня будет двойная церемония, — приподнял я брови, когда Рома бесцеремонно что-то выпытывал у Вики, которая смотрела на него с открытым ртом. Мужчина даже залез к ней в сумочку, достал оттуда паспорт и демонстративно спрятал во внутренний карман пиджака. У Сени тоже глаза на лоб полезли. Роман подвел к нам Викторию и невозмутимо выдал. — Я, знаете ли, слишком долго ждал этого момента, чтобы его упускать. Идемте. Спорить с таким настроенным человеком было бесполезно и чревато для собственного здоровья. Но, судя по смущенной улыбке Виктории, ее все вполне устраивало, потому что она семенила рядом с Ромой и смотрела на него таким восторженным взглядом, что я был очень рад за товарища. — Мы ведь молодцы, — спросила Сеня, провожая пару взглядом. — А то! Тогда поспешим, а то наша свадьба станет не нашей. В этом она была права. Сказать, что ведущий нашего праздника был удивлен, ничего не сказать. Но довольно быстро взял себя в руки, и церемонию провел, и кольца нам на пальцы надел. Правда, у Ромы с Викой на этом этапе произошла заминка. Но молодые не растерялись, сказали, что сегодня у них лайт-версия, потом все наверстают. Праздник был не просто хорошим, а шикарным. Мы веселились, смеялись, танцевали и просто отдыхали в хорошей компании. Но ну, а Рома со своей будущей женой покинули нас намного-намного раньше. Этим двоим есть о чем поговорить. Или разговоры будут отложены до лучших времен? Неважно. Я же теснее прижал к себе Сеню и в очередной раз порадовался тому, что черт меня дернул поехать тогда к родителям и дать им последний шанс. В итоге шанс на счастье дал сам себе и не прогадал.